55. Я спросила у сеньора Мануэлы адрес, простилась с ней и через весь город отправилась к Микеле. На метро доехала до Мерджелины, немного прошла пешком и села на автобус до Пазилипу. Меня с ней любопытство. Я уже привыкла к мысли, что обладаю некоторой законной властью, что меня окружает ореол высокой культуры, и мне было очень интересно взглянуть на другое.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 Даже с балкона профессора Галиани, в гостях у которой я была несколько лет назад, вид был не такой величественный. К бетонной уродине, обезобразившей облик города, прилагался за очень большие деньги невероятной красоты пейзаж. Именно его и приобрел Микеле. «Тебе что, не нравится?» «Это потрясающе. Не идет ни в какое сравнение с квартиркой Лины, правда?» «Какие уж тут сравнения.»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 «Отлинучи, пожалуй, троих, а с остальными как случится?» Он только что ноги об меня не вытирает, никого не стесняется. И я знаю, почему. Он никогда меня не любил. А замуж меня берет, потому что ему нужна служанка. Все мужики только затем и женятся. Он вечно ко мне придирается. «Ты ж дура-дура ничего не понимаешь. Вкуса у тебя нет. Такую красивую квартиру и ту испоганила. За что не возьмешься, все портишь». Она расплакалась и, всхлипывая, проговорила.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 Ты бы не связалась с человеком, зная, что он влюблён в другую. — У Микели есть любовница? — осторожно спросила я. — Полно. Он же мужчина, спит со всеми подряд. — Дело не в этом. — А в чём? — Лену, я тебе скажу, только не говори никому, а не то Микели меня убьёт. Я пообещала ей и сдержала своё обещание. — Если я теперь и пишу об этом, то только потому, что она уже умерла.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 Даже своему отцу, матери, брату может навредить любому, кто ли недорог, ее сыну Энцо. Ему это раз плюнуть, но ее он и пальцем не тронет.